Симона Вилар. Огненный омут. Норманская легенда. Книга 3. Пролог. Они приходили с севера. Сильные, рослые, отчаянно храбрые и жестокие. Их называли по-разному. Норманы, викинги, варяги. Но везде они вселяли ужас, ненависть. Однако и какое-то почтение. Ибо в те темные варварские времена... Сила считалась чем-то достойным, внушающим уважение. Еще пророк Иеремия предсказал пришествие времен, когда невиданный враг придет с севера. И теперь монахи в церквах твердили, что жестокие завоеватели на кораблях-драконах не что иное, как кара христианам за грехи. И творили молитву. «От ярости норманов избави нас, Господи!» На своих маневренных кораблях норманы входили в устье рек, поднимались по ним вглубь стран, разоряли селения, грабили монастыри. Крупные города, такие как Гамбург, Париж, Нант, Бордо, Тулуза, Новгород, Лондон, Йорк, Лиссабон, Севилья, неоднократно подвергались их нападениям. Дерзость и смелость этих ловцов славы и богатства не знала границ. Нельзя сказать, что жители Европы не оказывали им отпора и не одерживали побед. Однако северные люди появлялись вновь и вновь, и за их новыми победами забывались прежние поражения. Что заставляло этих выходцев из Скандинавии оставлять родной берег и искать удачу на стороне? Скудная ли почва, которая не могла прокормить возросшее население? Воинственная ли религия? освещавшая победу сильнейшего, или жестокость и авантюризм, приписываемые жителям Севера. Но с восьмого столетия они стали грозой всей Европы. «Мы не верим ни во что, кроме нашей силы, нашего оружия и нашей храбрости», пили их скальды, гордясь своим происхождением и своей удачей. Христианская Европа была разрознена, ослаблена. Она стала легкой добычей для норманов. Однако нельзя сказать, что они были только разбойниками, несущими смерть. Они были и прекрасными ремесленниками, путешественниками, торговцами. Торговля с этими бороздящими волной королями моря приносила прибыль. Постепенно земли, которые они так часто посещали, покидая свою холодную родину, стали манить их все сильнее. Они переезжали туда с семьями, селились. Делали их своими. Они колонизировали Исландию, покорили Ирландию, селились на Рейне и в Англии, на берегах Балтики и в землях славян. Селились они и в богатых землях западных франков. Когда-то император франков Карл Великий смог организовать им отпор. Но после его смерти некогда могущественная империя была раздроблена и стала легкой добычей норманов. И вот тогда ты -то и появился викинг по имени Ролла. Роллан, как называли его франки. Или просто Ру, как именовали его в подвластных землях. Объявленный у себя на родине в Норвегии вне закона, он решил стать королем в краю северных франков и подчинил их себе. Древний франкский город Ротамогус, переименованный в его честь Руан, стал столицей. Роллан начал править в нем издавать свои законы. Когда-то еще отец его, тоже Ролло, сын бычьего Тарира, прозванный пешеходом, обосновался в этом краю, после того, как измученное постоянными налогами местное население выразило готовность повиноваться ему, лишь бы он оградил их от новых грабительских походов. Это было в 70-х годах кровавого IX века. Но уже в начале десятого столетия место погибшего пешехода занял его незаконно рожденный сын, молодой Ролла, которого также продолжали называть пешеходом, путая с отцом, как из-за их имен, так и благодаря внешнему сходству. Отрудившиеся в темных кельях над аналами монахи-каллиграфы только дивились долгожительству и необычной молодости того, кого столько лет почитали повелителем земли, называемой отныне Нормандией, ибо в тот грубый век двадцатилетний человек считался вполне зрелым, а сорокалетний – летний стариком. Ролло же словно был вечен и оставался молодым и непобедимым. Земля северных людей, Нормандия, стала его владением, и самые именитые правители франки: король Карл III простоватый, герцог Нейстрии Роберт Парижский. Графы Вермандуа, Пуатье, Фландрии – все они вынуждены были смириться с этим. Языческий правитель, пришедший с севера, становился им ровней. Могли ли они, христиане, терпеть этого язычника? Они уступали ему. Они были слабее его. И этому в немалой степени способствовали их постоянные распри. Король Карл не пользовался особым авторитетом и оставался главой франкской знати лишь благодаря громкой славе своих предков королингов Мир без короля тогда казался немыслимым. И хотя Карл и был помазанником Божиим, но в тот век, когда королевство и короли появлялись одно за другим, слишком много сильных правителей считали, что венец короля был бы им более к лицу. Так же думал и возвысившийся язычник Ролла. И не скрывал этого, мечтая завоевать себе королевство по праву сильного. Он мечтал основать свою династию. Однако его скандинавская жена, загадочная колдунья Снефрид лебяжье Белая, была бесплодна. Но вот в начале 910 года ко дворам франкских феодалов пришла весть, что Ролланд Нормандский, оставив Снефрит, привез из Байе себе новую невесту которая уже ждала от него ребенка. Ее звали Эммой, и у нее было забавное прозвище «птичка». Эта избранница языческого повелителя Нормандии была в родстве с самим королем Карлом Простоватым, а также с самым могущественным герцогом Робертом Парижским. И хотя девушку и продолжали называть по титулу ее приемных родителей Эммой из Бае, но еще никто не знал, Что повлечет за собой этот союз завоевателя с франкской принцессой?